глава 9 мрак развернулся со страхом и восторгом смотрел на бушующий звездный ад в котором сгорали целые галактики есть на земле наивные полагают что по звездным просторам будут летать в космических ракетах есть еще более странные полагающие что люди достигнут самых отдаленных уголков вселенной при этом под людьми они понимают вот этих двуногих из воды и дерьма что постоянно жрут гадят и совокупляются А в самые дальние уголки вселенной забираются только из-за желания заработать, найти залежи золота или... находка мысли... трансуранидов». «Но? Ты уже оклемался?» — спросил Олег в нетерпении. Мрак сказал с дрожью в голосе. «Чё роешь землю копытом? Чё роешь? Уверен, что наша шкура выдержит?» «Трясёшься?» «Трясусь», — сердито признался Мрак. «Помню фильм, там киборг гонится за людьми». Весь из жидкого металла, как вон ты любишь. В него стреляли из пистолета, гранатомета, взрывали. Потом он прямо в бензовозе горел. А ему хоть бы хны. Выходит чистенький и снова гонится. Сумели избавиться, только заманив в плавильную печь. Олег смотрел на бушующий мир, пронизанный страшным жаром, жесткой радиацией, гравитационными волнами, смещениями и разрывами пространства. «Нам никакие плавильные печи не страшны», — ответил он. «Не отставай». Мрак пошел следом по этому жесткому излучению. Олег почему-то идет рывками, дергается из стороны в стороны. Но недалеко, лишь однажды, отпрыгнул на килопарсек, а дальше все так же на десяток-другой парсеков. Двигался все медленнее и медленнее. Наконец, впереди начала вырастать одинокая звезда, похожая разорвавшая цепи тяготения галактики и отправившаяся в самостоятельное путешествие. Более того, скорость такова, что даже сама галактика не удержит в своей орбите, не превратит в спутник. Этой звезде суждено путешествовать через пространство до самого края Вселенной. Хотя, конечно, век ее недолг. Олег просчитал быстро параметры, крикнул в тревоге. «Мрак, берегись, она нестабильна!» «Я не...» Дальше Олег не услышал. «Эта звезда немногим больше Солнца, прекрасная в своей гневной короне». то раза в два, если не три, превосходит корону Солнца. Когда-то весь водород кончится и в самом Солнце, но в этой звезде он кончился сейчас. Человеку никогда не увидеть всей этой страшной красоты, однако нано человеку, за человеку или любому, кто перейдет на внутриатомный уровень, станет доступно подобное замедленное зрение. Олег в испуганном восторге наблюдал, как внешний слой звезды под собственным весом устремился к центру. От удара высвободилась гигантская энергия. Пошло стремительное образование новых элементов. Особо много трансуранидов из которых половину занимает технеций. Второй удар коллапса бросил на ядро нейтроны и нейтрина. Чудовищное сжатие. А затем сверхновое выросло до размеров галактики. Чудовищный жар пронзил тело. Он чувствовал острую боль во всем теле. Чужие элементарные частицы со страшной силой били в его структуру. Срывали электроны с орбит, сминали решетки. Взрывная волна подхватила и неслась невероятной скоростью. Он слышал собственный крик. С огромным трудом сумел остановиться. Зафиксировал себя в пространстве. Пешно зачерпнул вакуума, превратил в материю и залечил раны. Огляделся. «Мрак! Мрак! Да здесь я!» — отозвался голос. Из пустоты космоса выплеснулся луч. Налился мужественной мощью жесткого излучения. Мрак выглядел абсолютно здоровым, даже не поцарапанным. «Я недрачливый», — пояснил он скромно. «Когда вот такие взрывы, я, как страус, сразу заныриваю в песок. Весь». «Ух ты, красота какая!» Новосотворенная галактика полыхала, как жар. Сейчас напоминала бешено вертящееся фейерверочное колесо. Искры звезд разлетались изогнутыми хвостами, быстро гасли. Лишь некоторые ухитрялись отлететь подальше и погаснуть там, Большинство же исчезло, едва вылетев из середины звездного роя. Чем ближе к середине, тем уже ставший привычным в этом спектре голубоватый цвет чаще переходил в белый, затем в оранжевый. Это был цвет земного солнца, его недр. Разве что здесь это образование захватывало места в пространстве в сто тысяч раз больше, чем вся Солнечная система. А в середине? В середине полыхает звездный огонь, ослепительно белый, не существующий ни в одном спектре, немыслимо чистый. Олег не пытался даже представить температуру, что царствует там, сердце или мозги этого удивительного и потрясающего мира. Галактика вертелась с немыслимой скоростью. Олег тряхнул головой, и она замерла. Он смотрел глазами этого времени, когда один поворот этой галактики вокруг оси занимает 360 миллионов лет. Похоже, мрак думал то же самое. Он прорычал. «Нифига себе осколочек!» «Как его завертело взрывом, а?» «Ну и что будем делать, волх?» «Еще не знаю», — ответил Олег нервно. «Надо бы туда!» Мрак ахнул. «Офигел?» «Но если нам туда?» «Ты рухнулся», — заявил Мрак убежденно. «Ага», — сказал Олег. «А сейчас еще скажи, что все разумные существа во всех мирах и на всех планетах должны быть похожи на людей. На людев, как ты говоришь». «Нет». сказал мрак с еще большим убеждением. Мужики нет, они все уроды. Могут быть ящерами, растениями, насекомыми. А вот женщины все сплошь красавицы. С вот такими сиськами. Вот там и поищем, заявил Олег. Только пока не знаю, не знаю. Мне как-то страшновато туда нырнуть. Ящеркам с вот такими сиськами? Да кто бы там ни жил. А вот мне нет, заявил мрак. Не страшно, но все равно нырять не стану. Я что, совсем дурак? Там же и пепла не останется. Тебя не жалко. Тебе осталось жить с гулькин хвост. Еще каких-нибудь 2-3 миллиарда лет, а там солнце погаснет. Зато мне можно и дольше. Олег перевел дух. Прикинул расстояние, делая поправку на искривление пространства, выпуклости гравитационной линзы, что образуется при слишком быстром старте. Учел сверхчастое столкновение с частицами в этом секторе. Сказал коротко. Не отстань. Мрак уловил начало движения и рванулся в ту же долю наносекунды. Уложился даже в пикосекунду, что позволило держать тактильный контакт с Олегом редкими выбросами корпускул Из звездного роя дунуло яростным звездным ветром. Жесткие излучения пронизывали упорядоченные потоки, причиняя сперва тупую боль, а потом и вовсе рвали нейтринную ткань на части. Мрак едва успевал восстанавливать из захваченного материала. Защита стонала от перегрузки. Он уже не наращивал слои, слишком громоздко, а просто тупо дублировал самые уязвимые цепи, а когда истончались, строил новые. Они влетели в белый плазменный свет. Мрак слышал стон и сбои в организме Олега. Немыслимый жар терзал две-три бесконечные пика секунды. Мрак уже думал, что не выдержит сумасшедшего темпа. Вся внешняя защита исчезла, съеденная дикой бомбардировкой. И вдруг все исчезло. Исчезло в самом деле все. Дикий жар, ослепительный плазменный свет, звезды. Мрак ошалело осматривался, но ничего не увидел, хотя смотрел во всех диапазонах. Хватило доли пика секунды, чтобы восстановиться полностью. Но испугало, что тело уменьшилось в пятеро. Немыслимо. Раньше всегда черпал материю прямо из пространства, перестраивал, добавляя либо нужные органы, либо просто увеличивая резерв топлива. Это уже в рефлексах. Даже если не помнил, организм сам захватывает из окружающего мира. Мрак это называл подзаправкой. Но это лишь автоматическая реакция живого организма, залечивающего раны. «Олег», — сказал он дрожащим голосом, — «что случилось?» Он чувствовал себя слепым абсолютно. Не видел даже того, что перед глазами. Но в этот момент ощутил прикосновение. Вспомнил, что летел за Олегом, крепко держась за хвост, на всякий случай сохраняя тактильный контакт. «Еще не знаю», — донесся измененный голос. Сперва даже не узнал Олега. Только по знакомым словам понял, что это он. «Мы попали в странное место». «Спасибо», — ответил мрак язвительно. «А я-то думал, сидим за столом. Просто свет выключили». После паузы пришел голос. Мрак наконец сообразил, что в этом месте они и переговариваться не смогли бы, если бы не прикасались друг к другу. «Мрак — это ничто». «Не понял», — ответил мрак озадаченно. Он изо всех сил прощупывал локаторами пространство, переходил с жестких лучей на мягкие, с нейтрино, на кварки и мыоны. Но все мгновенно увязало, исчезало бесследно. Он ощутил себя мухой, зависшей в жидком бетоне. «Так где мы?» Из пустоты, из ничто прозвучал голос. «Нигде». Даже через прикосновение, когда ничто не может помешать, Голос Олега колебался, колыхался, словно занавеска на ветру. Сминался в звуковом регистре. «А в чем это мы?» «Похоже», — донесся голос. Мрак ощутил в нем растущий страх, близкий к панике. «Мы вылетели за Вселенную». «Ты же видишь, что здесь?» Мрак сказал зло. ни хрена не вижу. Хотя бы одну звезду». Голос Олега прозвучал совсем слабо. «Какую звезду? Здесь нет даже пространства». И вакуума нет. Здесь, мрак, нет ничего. хрена себе», — повторил мрак. Но теперь и Олег услышал в голосе всегда мужественного друга страх. «Мрак, у меня для тебя плохая новость». «Мрак нашел силы огрызнуться. А для тебя?» «Для нас обоих», — донесся истончившийся голос. «Мы в ничто, мрак. Или в хаосе. В несотворенном. В чем и была наша вселенная до созданности». Я не знаю, в какую сторону двигаться. И хуже всего, похоже, двигаться не можем. Вообще. «И что нам светит?» спросил мрак угрюма. «Не знаю. Мы, может быть, от нашей Вселенной на расстоянии вытянутой руки, но можем остаться здесь навсегда. На миллиарды миллиардов лет. На вечность, настоящую. Не ту вечность, что во Вселенной. Вселенная сама конечна. А вечность вечную». Голос прервался, перехваченный ужасом. Мраку почудилось, что Олег всхлипнул, но и самому ответить не мог, скованный настоящей паникой. Вот так остаться в полном сознании, но не в состоянии шевельнуться? «И я вроде бы могу шевелиться», — пробормотал он. Сам ощутил, что звучит глупо, ибо шевелиться, двигаться можно только по отношению к чему-то, а если здесь ничто, великое небытие, то и он будет барахтаться на месте, как двигает лапами пришпиленной булавкой жук. Прошла вечность, потом еще и еще. Наконец, через горы и хребты этих вечностей донесся едва слышный голос Олега. «Мрак, я был неправ. Мы не можем здесь пробыть до бесконечности. Я истончаюсь. Держись!» Мрак ощутил, что и он стал меньше в размерах. Стиснул челюсти. И еще бы. По квантовой космологии пустота никогда не может считаться в реальности пустотой. так как субатомные частицы могут спонтанно возникать в любой точке пространства и точно так же исчезать из нее за счет воздействия энергетических полей. Пустота нестабильна, и вот из его тела время от времени сами по себе выпрыгивают элементарные частицы, а замены нет. За миллиард-миллиардов лет таких потерь наберется на пару атомов. За ундициллион размоется половина массы его тела. Правда, трудно себе представить ундициллион – это единица. с 36 нулями, но их время, похоже, пошло на второй ундициллион. Масса постепенно тает, и чтобы сберечь мышление и всю собранную информацию, он перебрасывал материю, вставил защитный слой, уже пожертвовав, как сказал бы на земле, руками и ногами, а также и всем телом, кроме головы. Когда начала истончаться и защита информационного слоя, хотел было попрощаться с Олегом, но уже не оставалось сил. Подумал вяло, что Олег поймет, Они всегда шли плечо к плечу, понимая друг друга без слов. Он поймет. Он всегда все понимал. Блеснуло ослепительный свет. Его швырнуло, бросило несколько раз через голову. А защитные системы организма уже жадно хватали материю, достраивали органы. Вокруг крутится звездный мир. Только с одной стороны оставалась зияющая пустота. Почти сразу донесся измученный голос Олега. «Мрак. Как хорошо. Что это?» «Как хорошо, что ты дождался!» — донесся голос Олега. В пространстве быстро-быстро оформлялось его тело, размером с небольшую нейтронную звезду. Голос звучал уже во всех диапазонах. «Как хорошо!» «Что это случилось?» «Расширяющаяся вселенная!» — прокричал Олег. «Мы ничего бы не сделали, но границы вселенной сейчас вон смотри уже где!» Мрак посмотрела шалела. «Вселенная расширяется со скоростью света». в отвоеванной у ничто области пока нет звезд, потому там так черно спросил севшим голосом так как далеко нас в ничто забросило и сколько мы там пробыли олег дрогнул, изменился в цвете жесткое излучение пошло с интенсивностью близкого к панике отчаяния Не знаю, мрак, здесь рисунок звезд для меня чужой, может быть уже нет земли, может быть нет и солнечной системы, даже всей нашей галактики нет. Мы были вместе, где нет и времени. Время оставалось только в нас самих. Кто знает, сколько прошло?» Мрак сказал твердо. «Те равно выбираться надо. Ты хоть представляешь, в какую сторону нам дуть?» Олег повернулся спиной к черноте. Выбросил пучок тахионов. «Примерно в том направлении был большой взрыв. Мы там уже бывали. Доберемся, поймем, куда дальше». Звездное небо иногда превращалось в единую звезду, иногда исчезало вовсе. А они неслись в странном пространстве, где нет вещества, нет материи, а только нечто более плотное – вакуум, где остановиться невозможно. Даже в этом случае несет со скоростью в тысячи раз быстрее света. Странное состояние. Выныривали и осматривались. Снова совершали длинные прыжки. Наконец, Олег сказал дрогнувшим голосом. «Это было здесь. Что?» «Большой взрыв!» — сказал Олег. Тут же поправил себя измученным голосом. Место, откуда все началось. Как некоторые считают. Мрак торопливо осматривался, но звездное небо — не родной лес, где знал каждое дерево. Напрасно пытался уловить знакомые очертания звезд. Здесь звезды совсем не те, что видишь с земли. Олег молчит, сам растерян, всего трясет. Даже пространство вокруг него вздрагивает и сминается, как тонкий холст под сильным ветром. Нам в ту сторону, проговорил Олег нетвердо. Да, мрак, в ту. Если, конечно, не ошибаюсь, но здесь много странного. Что, нашел обломки первого взрыва? Нашел, неожиданно подтвердил Олег. Но сейчас не до них, все потом. А сейчас держись за мной. Мрак кивнул. Олег сделал глубокий вдох, захватив пространство на несколько парсеков. В следующее мгновение мрак увидел лишь след из обломков тахионов и моонов. Он заорал и прыгнул следом, но догнать уже не мог. Так и несся длинными прыжками. Олег останавливался, ждал, пока мрак зачерпывал по дороге рассеянный газ. И снова мчались через пугающую вселенную, что иногда вытягивалась в струну, теряя трёхмерность иногда превращалась в страшное, кровавое месиво. Уже и не вселенная, а нечто иное. Наконец Олег вскрикнул счастливо и потрясенно на всех диапазонах, узнавая россыпь галактик своего медвежьего угла вселенной. И еще с десяток килопарсеков неслись по прямой. Наконец, впереди показалась до да боли родная спиральная галактика, у которой столько названий, но чаще всех звучит «Млечный путь». «Она!» — выдохнул мрак. «По крайней мере, галактика на месте. В смысле, летит, кувыркаясь, там, где и должна. Или уже нет?» «Там!» — подтвердил Олег торопливо. «Не отставай, не отставай!» Все-таки мрак отстал. Олег почти не соображал от паники, что делает. Несся с немыслимой скоростью. И если бы не рассеянный след, во вселенной все оставляет следы, мрак рисковал бы затеряться в уже не бескрайней, но пока что слишком просторной вселенной. Олег висел среди звезд, поджидая мрака, а когда тот возник рядом, сказал потрясенно. «По-моему, ничего не изменилось. Ничего не понимаю. Ты посмотри». Мрак посмотрел, ничего не понял. Конечно, понял, что звездочка впереди и есть та самая. что солнце, но как определить, сколько прошло времени, непонятно. Разве что сдирать с него слои, чтобы посчитать годовые кольца, но вряд ли Олег именно это имел в виду. «Ну да», — сказал он, понимающе — «смотри, еще горит, не погасло». Он не понял, почему вдруг помрачнел Олег, почему собрался в ком, стал даже меньше прошмыгнувшего вдалеке темного комка, не то планеты Плутон, ни то одного из ее спутников. «Да», — повторил он за мраком, — «не погасло». «Ты все о том же», — догадался мрак, «что этот костер вот-вот погаснет». «Брось, ты одного пустячка не учел». «Какого?» «Догадайся с трех раз», — предложил мрак. «И пробовать не буду», — ответил Олег подавленно. «У меня, понимаешь, логика, а у тебя черти что. Что один мрак загнет, сто Олегов не разогнут». Мрак довольно заулыбался. «Ладно, лиса». Льстить ты умеешь, так и быть, скажу. Тот бог, с которым ты заключил договор, уже давно отбросил копыта. Как будто ты не знаешь, что боги тоже мрут, как мухи. Только не от насильственной смерти. Это значит, когда их насильно. А от смены поколений, религий, культур. Перестают им жертвы носить, вот им мрут. От голода. Тот бог жил на плоской земле, что лежало на спинах не то китов, не то черепах. Мог помереть от одного вида земли круглой. что вдруг оказалось недвижимо в центре Вселенной. А от системы Коперника померли боги и помоложе. Олег подумал, на лету покачал головой, что захватило легкой аберрацией пространства на треть астрономической единицы. Нет, как теперь понимаем, те древние боги — лишь инстинктивные проявления сущности растущего организма. Он развивался, пытался понять себя. Мрак прокричал. «Так я о чем и говорю! Организм повзрослел!» «Ты же не строишь из песка домики! Эх богов давно нет, то был щенячий возраст!» Олег после паузы спросил тупо. «Значит, я зря трясся?» «Зря!» Олег перевел дух, сказал повеселевшим голосом «Ты меня просто спас, мрак! Теперь перестану об этом думать! Наконец-то доскажу тебе о преимуществе имманентной философии Канта над целепсизмом Беркли!» Мрак ощутил, как довольный смех застрял у него в горле. Вместо ответа кивнул на солнце и буркнул. «Поспешим! Вдруг там без нас уже пьют!»